Цап-царапыч ставит точку. Шурка вышел на улицу. Небо было черно, как классная доска. Трепьет туч стерла с него все звездные чертежи. Черная топкая тишина проглотила город. Шурка первые минуты после учительской барахтался в этой кромешной тьме, как муха в кляксе. Потом он разглядел перед собой темную фигуру. Шурка, ты? А я тебя все жду. Замерз, як Цуцик. А, Атлантида, узнал Шурка. Ну как, что? Расскажи. Эффектно растягивая слова, Шурка сообщил. Че там рассказывать? Мы, конечно, добились своего. Рыбу по шапке, а на его место пока инспектора. Постой. А насчет выборных как же? Выборные, выборные. «Вот тебе, твои выборные! Выкуси!» «Засмеяли меня с твоими выборными Эх, Здорово! Чего же вы добились?» «Это разве революция? Директора поперли, а за место его инспектора посадили! эх -э И Степка исчез в темноте. Гвоздила, солидно пожав плечами, пошел домой. Куковала караульная колотушка, деревянная кукушка уездных ночей. Вскоре побрели по темной площади учителя и родители. Последним ушел из гимназии Цап Царапыч. Он задержался, записывая на всякий случай в кондуитный журнал «Ламберга и гвоздила». Так кондуитом, хвостатой подписью Цап Царапыча, кончился этот знаменательный день.